и ждали разбора дела, который скоро и начался. Шокловитый первым был подвергнут жестокой пытке, и под кнутом палача сознался в намерении убить царицу Наталью Кирилну. Из своих сообщников он назвал среди других и князя Василия Голицына. Только заступничество Бориса Голицына, брата Василия Васильевича, И приверженца Петра спасло голову любимцу Софьи. Он был обвинен только в излишней преданности правительницы, в ущерб царям и в неудачном ведении крымских походов. За эти провинности его приговорили к ссылке в отдаленный Каргополь, Аланецкой губернии. Он написал Петру большое оправдательное письмо, но Петр даже не читал его.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 Там ей отвели несколько комнат с видом на девичье поле. С ней поселилась ее кормилица, два казначея и девять постельниц. Стол ей отпускался из дворца. Петр разрешил родственникам посещать Софью во всякое время. Но сама опальная царевна не имела права выезжать за ограду монастыря. После удаления Софьи,